Глава сорок Кар остановился перед шикарным зданием. Белоснежные глянцевые стены с причудливыми узорами. Высокие узкие окна, в которых отражается цветное небо. Торин вышел первым и подал мне руку. Сейчас мы пройдем навстречу. Несколько минут и начинай. Фредерик сказал, что женщины тут молчат и даже взгляд не поднимают. А ты предлагаешь мне закатить истерику? «Предлагаю». Едва заметно улыбается Торин и снова подает мне руку, чтобы я взяла его под локоть. «Я думаю, они будут очень удивлены такому повороту событий». «А нас не выгонят с планеты? Не соблюдение правил и все такое?» «Не имею представления, что с нами сделают. Но моя задача — попасть в отель, где я снял нам номер. Если со мной что-то случится, то постарайся добраться до крейсера». Что значит с тобой что-то случится? То и значит, Вероника. Если мы разделимся, то возвращайся на крейсер. Там тебе будет безопаснее, чем здесь. Как ты себе это представляешь? Я понижаю голос, потому что мы уже почти поднялись по ступенькам, и там нас встречает делегация. Я не представляю, где нахожусь и в какой стороне крейсер. Проявишь смекалку. Мне хочется убить Торина. Вот прямо сейчас, на этих белоснежных ступеньках. Знаешь что, дорогой супруг, только попробуй меня оставить, и я сама тебя найду и лично придушу. Я бы на это посмотрел. Мы подходим к делегации, и Торин здоровается с мужчинами. С виду они похожи на людей, только у них бледно-голубые волосы и брови, а еще очень светлая кожа. Одеты мужчины в свободные легкие брюки и рубашки. Вся одежда белого цвета. Из-под опущенных ресниц я слежу за взглядами мужчин. Они в то же время на меня внимания не обращают. Им интереснее Торин. «Рады вас видеть, Торин Хейл!» «Рады приветствовать, Торин Хейл!» Слышится со всех сторон. «Я знал вашего отца. Он был выдающийся дракон!» «Ничего не изменилось!» Говорит Торин. «Он и сейчас такой!» «А где Риан Хейл сейчас?» уточняет один из мужчин. Нашихаб Ин занимается управленческими делами. А ваш брат Ариан Хейл с вами не прибыл, интересуется один из мужчин, и нас провожают в здание. Тут тоже все ослепительно белое, и у меня начинают болеть глаза от такого количества света. Смотреть вниз оказывается не только дань традиции, но и полезно в нынешних условиях. Пока я рассматриваю пол, Торину устроили настоящий допрос, и я уже сама готова закатить истерику, потому что устала. Поглядываю на Торина. Готовлюсь. Не могу придумать, с чего начать. Забавно. Когда надо специально начать истерику, то сложно подобрать слова, поэтому я просто тяжело вздыхаю. Не обращают внимания. Затем я недовольно цокаю. «Потерпи, дорогая!» Говорит Торин и поглаживает мою руку. Моя супруга не привыкла к подобным встречам. Мужчины, не понимающие, переглядываются. Вроде в первый раз видят, что женщина подала признаки жизни. «Землянка!» – с грустью в голосе произносит Торин. Мужчины, понимающие, кивают, но я вижу в их глазах испуг. «Мне скучно!» – я говорю довольно тихо, но так, чтобы все услышали. Торин попросил об истерике, но я никак не могу решиться. Не думала, что это так сложно. Пройдемте, Торин Хейл, начинает один из мужчин дрожащим голосом. Для нас накрыли стол. Я благодарен вам за прием, отвечает Торин. Но мы бы предпочли вначале поехать в отель. Я там оставлю жену, и тогда мы сможем обсудить дела. Зачем женщине участвовать в этих разговорах? «Оставите?» – уточняет мужчина. «Ну, почему так долго?» Я недовольно вздыхаю, а затем поворачиваюсь к Торину. Вижу, как уголки его губ подрагивают. «Ты обещал отель и новые платьички. Я устала. Хочу пройтись по магазинам и мороженое». Хлопаю ресницами. Надеюсь, они не заметили противоречия в моих словах. Мужчина делают шаг назад, будто я заразная. «Я устала». Я громко топаю ножкой. «Хочу в отель!» Я думала, что на Арим-11 властные и жесткие мужчины, которые не позволяют женщинам раскрыть рта. А оказалось, они просто боятся истерик. «Электрокар отвезет вашу супругу в отель!» — сообщают Торину, а на меня даже не смотрит. «Нас двоих!» — говорит Торин. «Можем только ее. Вы же понимаете, что мы обязаны соблюсти традиции». Езжай, дорогая! Торин поворачивается ко мне и наклоняется, чтобы обнять, а затем шепчет мне на ухо. Помоги брату! Он чуть сжимает меня за плечи и отстраняется. Не знаю, что означают его слова, но я киваю. Конечно, я помогу, правда, еще не понимаю, как.